Под горой растет альха Глава первая. В Праге после Октябрьского переворота, кроме подскочивших цен, внешне почти ничего не изменилось. Кухня отменная, луги вышкалены. Но словно над всей прежней легкой и беззаботной атмосферой пронеслось что-то темное, тревожное. Братья без аппетита съели обед, и вновь оказались на Арбатской площади. На стене дома висела старая, чудом сохранившаяся афишка. Комиссара Государственной Думы Челнокова объявление. В городе были случаи арестов и обысков, произведенные лицами явно злонамеренными. Объявлено, что по соглашению моему с комитетом общественных организаций аресты и обыски Могут быть производимы лишь на основании приказов, подписанных комиссаром Челноковым, командующим войсками Грузиновым, председателем комитета общественных организаций Кишеным, начальником милиции Никитиным. 2 марта 1917 года. Теперь такое не повесит, сказал Билли. Да и кто из обывателей знает подписи Челнокова или Никитина? Иван Алексеевич согласно кивнул. Большевики и те, кто примазался к революции, шарят по домам, когда им хочется. Говорят, цепленных обыски. унесли много драгоценностей. Цепленные, положим, богатые. У них плантации то ли кофейные, то ли табачные где-то в Южной Америке. А вот когда грабит какого-нибудь несчастного журналиста, это истинное злодейство. Журналисты, журналисты, а кто как не журналисты и литераторы на протяжении нескольких десятилетий развращали толпу, дневно произнес Бун. Прививали ненависть к интеллигенции, к помещикам, призывали уничтожить проклятых эксплуататоров, восхваляли разгул и анафиг. Все это делало зловредная пишущие братья. Юлий вступился за журналистом. Конечно, безответственные литераторы были, но сколько и искренних, честных, которые обличали. Язвы и пороки общества, скептически улыбнулся бы. Да и сами те, кто обличал и бичевал, жили припеваючи. Вообще литературный подход к жизни нас всех отравил. Ведь это надо только додуматься. Всю многообразную жизнь России XIX столетия разбить на периоды и каждое десятилетие определить его литературным героем. Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров. Что может быть наивнее, особенно ежели вспомнить, что героем было одному 18 лет, другому 19, а самому старшему аж 20? а нынешние окаянные дни. Ведь найдется свора барзаписцев, которые всячески будут прославлять и Великий Октябрь, и его достижения. Какого-нибудь михрютку дробящего дубинкой антикварную мебель или венецианское зеркало, назовут провозвестником грядущего. Кровавый шар солнца склонялся к чистому, незатуманенному, даже легким облачкам горизонта. Воздух холодел все более. Бунин поежился, плотней запахнул пальто. Братья направились к Телешову. На Арбате сбился народ. Кто-то, взобравшись на ящики, кидал в толпу злые выкрики, из которых можно было разобрать лишь отдельные слова «Позор тирании», «Обогрим кровью» — «Смерть буржуазии». Громадный матрос мерно размахивал огромным алым полотном. На нем по красному шелку узором серебряного позумента вышита. Вся власть Совета. Девица с острым, как у птицы, носом, на котором блестят очки, дябка кутается в кожаный курт Увидав Буниных, хватает Ивана Алексеевича за пуговицу и начинает тараторить. Вы, товарищи от губерского что же опаздываете? Сейчас выступит товарищ Луначарский, Цаперович и Лозман. Затем вы. И сразу же к Никитским воротам. Там вас тоже давно ждут. Талоны в столовую не получали? Сейчас выдам. Братья заспешили прочь. В городе царило необыкновенное возбуждение. На Тверской улице воздвигали из мешков с песком баррикады. Возле Большого театра устанавливали крупнокалиберные орудия, направляя их прямой наводкой на гостиницу Метрополь. Смотри, Иван, До здесь распоряжается, с удивлением воскликнул да Ведь это сам Штернберг. Глазам не верю. Директор обсерватории, профессор университета. И вот собирается в Москву грами. Чему удивляться? Он давно связался с этой дурной компанией, был представителем большевиков в Думе. А ты помнится знаком с ним? Да, лет пятнадцать назад меня познакомил со Штернбергом сам старик Плотоврадский, отрекомендовал его торжественно, исследователь глубин мироздания. Тот был преисполнен чувство собственного достоинства, поклонился весьма сдержанно, но признался. — Мне нравится ваша поэзия. — И мы, кажется, земляки. Я родился в Орле, а у вас в этой губернии фамильное имение. — Вот видишь, Иван. Этот исследователь сейчас начнет полить. Вдруг Штернберг, обутый в высокие сапоги, со слоновой неуклюжестью повернул квадратное туловище и заметил Бунина, его насмешливый взгляд. Сжав брови и налившись фиолетовой кровью, профессор вдруг разрубил кулаком воздух и озлобленно рявкнул на артиллерийскую прислугу. — Живей, шевелись! Начальник караула, отгоните посторонних! Нечего тут рот разевать. Бунин громко, презрительно произнес. — Пойдем, Юли, отсюда. А то прикажет этот астроном пальнуть по нас из пушки. Профессор! Штернберг сделал вид, что не слышит. Братья отправились дальше. Недалеко от Никольской башни Кремля уже развернули мощную залду. Бунин застонал. — Ох, дождались! Гражданская война. От самых декабристов шли к ней почти век.